Глава 18. Поспешно попрощавшись с Йорком и Флоренс, Джоэл выскочил на улицу. О своей неожиданной догадке он никому не поведал, прежде ему хотелось убедиться во всём лично. Джоэл взял курс на общежитие и бодро зашагал по бетонной дорожке. Он был бы и рад побежать, но боялся привлечь внимание. К его великому сожалению, впереди показалась Мелоди. Похоже, она закончила со своими курьерскими поручениями и теперь возвращалась в канцелярию. Джоэл поморщился и попытался было увльнуть, но она его заметила. Джоэл, я тут подумала и решила, что я гений. Мне сейчас некогда, крикнул в ответ Джоэл, но было поздно. Девочка во весь опор мчалась к нему. Да, да, рассказывай, воскликнула Мелоди. Слушай, у меня есть идея, от которой тебе просто крышу сорвёт. Разве тебе не интересно узнать? Интересно? Отозвался Джоэл, возвращаясь на дорожку. Но давай поговорим попозже. Эй, мелодия резко остановилась. Ты опять пытаешься меня игнорировать? Опять? переспросил Джоэл. Когда это я тебя игнорировал? Ага. Ну да. Вспомника первые несколько недель после нашего знакомства. Разве не ты кипетила, что я тебя преследую? Кто старое помянет, тому глаз вон, отозвалась Мелоди. Нет, ты только послушай. Это и в самом деле важно. Кажется, я придумала, как тебе заделаться рифматистом. Джоэл едва не споткнулся на ровном месте. Ха, воскликнула Мелоди. Я знаю, как привлечь твоё внимание. Ты это ляпнула только чтобы остановить меня? Конечно же нет. Джоэл, говорю тебе, я гений. Хорошо. Давай ты мне расскажешь по пути, смирился Джоэл и снова зашагал по дорожке. Мне нужно кое-что проверить. Ты сегодня сам не свой, заметила Мелоди, нагоняя Джоэла. Я вдруг кое-что вспомнил, пояснил Джоэл, приближаясь к семейному общежитию. Это не давало мне покоя вот уже очень долгое время. Он сбежал по лестнице на второй этаж. Мелоди не отставала ни на шаг. "Джоэл, я не люблю, когда со мной так обращаются", возмутилась она. "Неужели ты не понимаешь? Я днями и ночами работала, чтобы отблагодарить тебя за избавление от Хардинга". И теперь, когда наконец-то придумал способ рассчитаться с тобой, ты даже выслушать меня не хочешь. Бежишь от меня как от чумы. Знаешь, я ведь могу принять это за личное оскорбление. Джил помедлил, вздохнул и повернулся к девочке. Мы обнаружили на местах преступления новые рифматические линии. Без них не обошлось ни одного похищения. Да ладно. Ага. С тех пор меня не покидало ощущение, будто один символ я где-то уже видел. Я никак не мог припомнить, пока не поговорил с ректором. Мы обсуждали дела, и вдруг меня осенило. Вот я и бегу, чтобы поскорее проверить, верна ли моя догадка. Ах вот оно что, сказала Мелоди. И как только убедишься во всём, сможешь уделить мне должное внимание? Выслушаешь мою гениальную, великолепную, ошеломительную идею, разумеется, заверил Джоэл. "Ну что ж тогда, ладно", отозвалась Мелоди, следуя за Джоэлом по коридору. Джоэл открыл дверь в их спальню-комнатку и подошёл к комоду у кровати. "Ого", воскликнула Мелоди, заглядывая внутрь. "Ты здесь спишь?" Слушай, а ничего так уютненько. Джоэл выдвинул верхний ящик и принялся разгребать завалы бездилушек. А другие комнаты там, дальше по коридору? Нет других комнат, отозвался Джоэл. О, а где же тогда живёт твоя мама? Здесь. Вы обитаете в этой комнатушке вдвоём, спросила Мелоди. Я сплю ночью, а она днём. Сегодня её не будет. Уехала навестить родителей. В кои-то веки у неё выходной. Я в шоке. Ваши комнаты ещё меньше, чем моя, а ведь мы постоянно жалуемся, какие они крохотные. Наконец Джоэл нашёл то, что искал. Ключ, спросила Мелоди. Джоэл протиснулся мимо подруги и побежал к лестнице. А отчего этот ключ неунималась молодежи, поспешая следом. Мы не всегда жили в этой каморке, отозвался Джоэл, миновав пролёт первого этажа и спускаясь к запертой двери подвала. А где? сыпала вопросами молодежи, пока Джоэл возился с замком. Мы жили здесь, оглянулся он на подругу и распахнул дверь в просторное помещение. Мастерская отца Джоэла полнилась тёмными угловатыми силуэтами, а в ноздри бил запах пыли. Джоэл вошёл и удивился, как ему всё вокруг знакомо. Он не перешагивал порога этой комнаты 8 лет, а рука по привычке потянулась к настенному светильнику. Джоэл завёл механизм и провернул снизу шестерёнку. Светильник зажужжал и вспыхнул. Глазам предстали запылённые старые верстаки, штабеля известняковых блоков и древняя печь для сушки мелков. Джелс благоговением двинулся дальше. От воспоминаний по коже пробежали мурашки, они покалывали и обжигали, как если бы на язык попало что-то одновременно кислое и острое. Вон там я раньше спал. Джол показал на дальний угол, где стояла небольшая кровать с импровизированным балдахином из двух простыней. Кровать родителей с точно таким же балдахином располагалась в углу напротив. Эта часть помещения была разделена мебелью, стульями, сундуками и комодами на две комнаты. Отец всё хотел возвести стены, отгородить мастерскую, но так и не сложилось. После его гибели мать перебралась в другую комнату, но места для мебели в ней не нашлось, поэтому всё оставили в подвале. Джейл слабо улыбнулся, припоминая, как напевал себе под нос отец, когда шлифовал за верстаком мелки. Мастерская занимала большую часть помещения. Котлы, котелки для замешивания, печка, стопки справочников с информацией о составах и консистенциях меловых растворов. Ого, произнесла мелодия. Тут царит такое умиротворение. Шаркая ногами по пыльному полу, Джол пересек комнату и увидел на одном из верстаков полосу, выложенную из мелков всех цветов радуги. Он вытащил голубой, потёр между пальцами, но кончики остались чистыми. Специальное покрытие, разработанное отцом, предохраняло пальцы рифматистов от меловой пыли. Джил прошёл в дальний угол, противоположный тому, где стояла его кровать. На стенах висели плакаты с формулами твёрдости Милков. Остальное место на стене вокруг плакатов с формулами занимали эскизы заградительных окружностей. Десятки изображений всевозможных рефматических защит, начертанных рукой отца. Около каждой обязательно были пометы, объясняющие, кто и на какой дуэли использовал ту или иную оборону. Здесь же висели приколотые вырезки из газет, освещавших нашумевшие дуэли, а также истории из жизни знаменитых рифматистов. Джол предался воспоминаниям, и в его сознании зазвучал голос отца. Трент любил читать вслух о дуэлях, с упоением рассказывая о самых блестящих выдумках рифматистов. Воспоминание тянуло за собой воспоминания, и они уже готовы были обрушиться лавиной, когда вдруг кое-что заметив, Джоэл позабыл обо всём на свете. Посреди плакатов с формулами, эскизами защит и газетных вырезок белял большой лист с символом. Тем самым символом с четырьмя закручивающимися спиралями, который злоумышленник оставлял на месте преступления. Джойл медленно выдохнул. "Что это?" спросила Мелоди, вставая рядом. "Это он", ответил Джойл. "Неизвестный рифматики символ. Погоди, ты хочешь сказать, твой отец тот самый похититель?" Нет. Конечно, нет. Но он что-то знал, Мелоди. Занимал деньги, брал отгулы и встречался с рифматистами всех восьми академий. Мой отец над чем-то работал и был чрезвычайно этим увлечён. Так вот почему, произнесла девочка, окидывая взглядом эскизы и газетные вырезки. Ты о чём? Вот почему ты так интересуешься рифматикой, отозвалась Мелоди. Однажды я уже спрашивала, но ты так и не ответил. Всё дело в твоём отце. Джоэл уставился на стену, сплошь завешанную разнообразными схемами и защитами. Отец мог часами рассказывать Джоэлу, какой защитой воспользоваться против той или иной агрессивной стратегии. Когда все остальные отцы гоняли со своими сыновьями в футбол, Тренд чертил с Джоэлом заградительные окружности. Отец всегда хотел, чтобы я учился в Армедиусе, сказал Джоэл. Мечтал, чтобы я оказался рефматоистом. Правда, вслух он об этом никогда не заговаривал. Мы постоянно что-нибудь чертили. Думаю, Милками он занимался только для того, чтобы быть поближе к рифматоистам. И, похоже, всё было не напрасно. Он открыл мне что-то удивительное новый ревматический символ, размышлял Джойл. Не фич и ненализер, умудрённым многолетним опытом, а отец, простой ремесленник, меловых дел мастер. Но что же этот символ значит? Какая функция у этой линии? Так много вопросов и ни одного ответа. Наверное, отец вёл дневник и делал заметки. Надо бы поискать. Эти записи могут пролить свет на события последних дней его жизни. И кто знает, возможно, с его помощью удастся понять, как этот символ связан с исчезновениями. Мой отец их всех сделал, возликовал на миг Джойл, совершил то, что оказалось не по плечу ни одному Ривбатисту. Так, ладно, сказал он вслух. Что у тебя за важные новости? Ой, отозвалась мелодия. Наверное, сейчас не время и не место после такого-то открытия. Ай, ладно, была не была. В общем, я тут кое-что изучила и Изучила, перебил Джоэл. Ты и учёба совместимы? Я умею учиться подперев руками бока, воскликнула Мелоди. И зря ты иронизируешь. Ради тебя, между прочим, старалась. Ты изучала меня? Кто кого ещё преследует? Дурачок. Я изучала не тебя, а обстоятельства твоей церемонии посвящения, которая так и не случилась. Они обязаны были провести обряд, а ты должен был пройти через палаты инициации. Я же говорил тебе, что преподобный Стюарт сказал насчёт моей инициации, отозвался Джоэл, что мне её проходить не от необходимости. Но он был абсолютно неправ, вскинула руку Мелоди, пресекая всякие возражения. Твоя бессмертная душа в опасности. Ты не прошёл обряд инициации. твою церемонию за пароли и нужно восстановить справедливость. Пройти её прямо сейчас. Сейчас? 8 лет спустя? Конечно, воскликнула Мелоди. Почему бы и нет? Только надо торопиться. До 4 июля осталось меньше недели. Если сумеем убедить викария, что ты в опасности и неровён час потеряешь душу, то глядишь, он и позволит тебе пройти обряд, и на этот раз сделает всё как должно. Джоуд задумался на пару секунд, а затем спросил: "А ты уверена, что мне можно?" "На все 100", ответила Мелоди. "У меня даже есть библиографическая ссылка, если понадобится". И всё равно, наверное, уже слишком поздно, подумал Джоэл. Хотя и король Грегори прошёл обряд отнюдь не в 8 лет. "Что ж, идея интересная", улыбнулся Джоэл. "Я знал, что ты оценишь. Ну, скажи, я ведь гений?" "Ты гений", подтвердил Джоэл и снова воззрился на странный рифматический рисунок на стене. Пойдём, позовём сюда Фичча. Хочу, чтобы он тоже глянул. С викарием разберёмся позже. Насколько я могу судить, произнёс Фичч, сидя за верстаком по центру мастерской. Твой отец был убеждён, что рифматика не ограничена четырьмя линиями. Вот, например, взгляните сюда, профессор вытянул листок из-под стопки книг и старых бумаг. Последние несколько часов Джоэл и Мелоди помогаю профессору навести порядок, отсортировали почти всю документацию Трента. Благодаря их стараниям помещение обрело пристойный вид. Казалось, мастерская только и ждала, когда же работа над мелками закипит вновь. Фич передал Джоэлу заметно дрожащей рукой листок, с виду какой-то официальный документ. "Это", произнёс Фич. Контракт на покровительство Академии Валендара прочитал Джоэл. Это же на Калифорнийском архипелаге, одна из академий, где тренируют ревматистов. Верно, кивнул Фич. И таких контрактов здесь аж 4 штуки. Четыре из восьми академий пообещали вашей семье покровительство на срок до 100 лет, если твой отец сможет доказать существование пятой ревматической линии, и Армедиус в их числе. Покровительство, переспросила Мелоди. Деньги, дорогая, ответил Фич. Всё равно, что твоя стипендия, только гораздо больше. С пенсии сразу от четырёх академий отец Джоэл мог стать очень состоятельным человеком. Должен признать, Джоэл, я ошеломлён. У твоего отца столь глубокие познания в рифматике. Его записи это рассуждения серьёзного учёного. Думаю, остальные профессора, прочитав их, весьма бы удивились. Как же мы недооценивали твоего отца. Надо отдать ему долж, да. И тем не менее, кое-кого ему всё же удалось убедить, сказал Джоэл, показывая на контракт о покровительстве. Ах, да. Ведь и в самом деле удалось. Подобный контракт просто так не заключишь. Вероятно, чтобы представить убедительное доказательство, Тренту пришлось основательно поработать. И он, как я вижу, поработал на славу. проводил исследования в академиях по всему миру. Я ездил в Европу и даже в Азию для консультаций с местными учёными и профессорами. Благодаря чему и влез в долги по самые уши, подумал Джоэл, присаживаясь на табурет рядом с верстаком, который Фич превратил в письменный стол. Но он ведь открыл эту пятую линию, сказала Мелоди. Почему же тогда не разбогател? Трент не сумел её оживить, ответил Фичка, поисв в стопке бумаг. Впрочем, мы тоже не смогли. Я скопировал эту замкнутую линию один в один, но результата никакого. Похититель знает нечто, о чём мы даже не догадываемся. Выходит, моя находка не имеет никакого значения, произнёс Джоэл. Отец понимал не больше нашего. Да, он открыл новую арифметическую линию и даже научился её чертить, но оживить её так и не смог. Хм, видишь ли, произнёс Фич, продолжая ворошить бумаги. Тут есть один важный нюанс. У твоей воцаей имелась теория, почему символ не работает. Существует даже группа учёных, которые полагают, что риффатические линии функционируют лишь тогда, когда их чертят осознанно. Приверженцы этой идеи вполне справедливо отмечают: если мы пишем мелом буквы или рисуем, то ничего без особого намерения риффатиста не оживает. Например, ни одна из прямых линий, коих, например, в алфавите предостаточно, не может вдруг превратить букву в линию запрета. Из этого они делают вывод, что замысел играет в начертании важную роль. Правда, как бы рифматист ни старался, качественные характеристики линий всегда останутся неизменными. Например, начертить более мощную линию запрета при помощи силы мысли невозможно. И в то же время Если рифматист не намеревается чертить линию запрета, то линия останется просто линией. То есть вы не смогли заставить этот странный символ работать, произнёс Джойл, потому что не знаю его предназначения, подхватил Фич. Твой отец пытался понять его природу, верил, что как только осознает значение этого символа, сможет наделить его силой. Фич наконец нашёл что-то и выдернул из стопки очередной лист бумаги. Боюсь, его не раз поднимали наспех. Хм, смутно припоминаю несколько таких случаев. В конце концов твоему отцу даже удалось убедить кое-кого из рифматистов попробовать начертить эти линии. Я тогда во всём этом не участвовал и не придал большого значения его экспериментам. Именно поэтому я, вероятно, и не припомнил сразу увлечение Трента новыми рифматическими линиями. Прежде чем под опытный рифматист брался за мел, Трент проводил подобный инструктаж. говорил, что тому представлять, когда чертит. И таких намерений рифматиста для своего эксперимента он заготовил немало. Трент основательно подготовился, но ему так и не удалось оживить эти линии. И вот здесь, на этом листе с заметками, он признаётся самому себе, что потерпел самое крупное поражение в жизни. Мелоди громко вздохнула. Всё это время она лёжа на полу, разглядывала потолок и молча слушала. Валяется в белой юбке, подумал Джоэл. Должно быть каждый день приходиться застирывать. Постоянно то сидит прямо на земле, то лежит, а то и вовсе по деревьям лазает. Притомилась, дорогая, спросил Фич. Разве что слегка. Продолжайте. Малодиснова вздохнула. Фич поднял бровь и посмотрел на Джоэла, который только пожал плечами. Иногда девочке, похоже, было просто жизненно необходимо напоминать окружающим о своём присутствии. Как бы там ни было, произнёс Фич. Твой отец сделал поразительное открытие. Несмотря на то, что так и не узнал, для чего этот странный символ Да, ответил профессор. Твой отец провёл на редкость скрупулёзное исследование. Он умудрился собрать и аннотировать множество текстов, где так или иначе упоминались эти неизвестные науки линии или же выдвигались теории насчёт их существования. Причём некоторые из этих текстов весьма и весьма редки. Трент будто предвидел будущее и знал, что нам всё это понадобится для расследования. Его изыскание и записи сэкономят нам месяцы бессонных ночей. Джоэл понимающе кивнул. Не побоюсь признаться, пробормотал Фитч себе под нос. Не воспринимать Трента всерьёз было великим упущением с нашей стороны. Да, однозначно. Джой, отец, непризнанный гений, как если бы обнаружилось, что консьерж из общежития, учёный, который практикует продвинутую теорию пружинных механизмов, и строит на досуге своего собственного эквиликса. Джойл пробежал пальцами по одному из томиков. В памяти воскрес образ отца. Вот он трудится в этой самой мастерской, создаёт мелкий А мысли его заняты чудесами, что таит рефматика. Джоэл припомнил, как он сиживал на полу и наблюдал за работой отца, который колдовал над верстаком и непрестанно что-то напевал. В ноздри ударил запах сушильни. Одни мелки отец подсушивал в печи, а другие оставлял сохнуть в естественных условиях. Он находился в постоянном поиске и всё пытался найти идеальный рецепт мелка, прочного, и яркого. Ты в порядке, спросила Мелоди, садясь и откидывая рыжие кудряшки с лба. Просто задумался обо отце. Некоторое время она сидела и молча смотрела на Джоэла, а затем сказала: "На завтра суббота. И а послезавтра воскресенье". "Да ладно". "Как тому, чтобы ты не забыл переговорить с викарием", сказала Мелоди. "Попробуй убедить его. Может, он позволит тебе пройти обряд инициации". "А в чём дело?" спросил Фич, отрываясь от книги. "Джоэл собирается пройти обряд посвящения в рифматисты". "Разве он не прошёл его в 8 лет?" "Да вроде как", отозвалась Мелоди. Но они напортачили, и поэтому мы хотим восстановить справедливость. Мелоди, вряд ли у нас что-нибудь получится, поспешно сказал Джоэл. Мне кажется, сейчас не лучшее время. 4 июля уже на следующей неделе, возразила Мелоди. Если пропустишь, придётся ждать ещё целый год. Ну что ж, отозвался Джоэл. Значит, подожду. Сейчас есть проблема посерьёзней. Поверить не могу, воскликнула Мелоди, откидываясь на спину. Ты всю жизнь с ума сходишь по рифматике и завидуешь рифматистам, а теперь, когда появилась возможность стать одним из них, собираешься её упустить? Ценнительная возможность, заметил Джойл. Ведь рифматистом становится один из тысячи. Так, Мелоди, обожди-ка. сказал Фич, с интересом за ними наблюдая. Скажи, дорогая, почему ты решила, что Джоллу позволят пройти обряд снова? Потому что в прошлый раз его не пустили в палаты инициации, пояснила девочка. И ему даже не предложили. Ну, вы понимаете, о чём я. Ах вот оно что, произнёс Фич. Понимаю. Думаю, попробовать стоит. А мне так не кажется, отозвался Джоэл. Это несправедливо, сказала Мелоди, разглядывая потолок. Вы же сами видели, как он хорош в рифматике, а ему не дали ни единого шанса. Я считаю, что он просто обязан попробовать. Мм. Что ж, я не специалист в церковных обрядах, но вам придётся сильно постараться, убеждая викария в том, что шестнадцатилетнему подростку ещё не поздно пройти церемонию инициации. "Хош, мы постараемся", упрямо ответила Мелоди, так будто мнение Джоэл не имело никакого значения. Между тем, в дверном проёме мастерской возникла чья-то тень. Джол обернулся и увидел на лестничной площадке мать. "О", только и вымолвил он, когда рассмотрел её измуждённое лицо. "Миссис Саксом", поприветствовал её Фич, поднимаясь с табурета. "Сегодня ваш сын совершил чудесное открытие". Мать прошла в комнату. Дорожное голубое платье она сменить ещё не успела. Волосы были забраны в хвост. Как мама отреагирует на вторжение в мастерскую, которую она, казалось, покинула и закрыла для себя навсегда, подумал Джоэл, трепетом и страхом наблюдая за ней. Как давно это было, улыбнулась мать. Сколько раз я подумывала спуститься сюда, но всегда себя отговаривала. Боялась, что в мастерской на меня нахлынут воспоминания. Переживала, что боль окажется невыносимой. Она встретилась глазами с Джойлом. Меня и в самом деле захлестнули воспоминания о твоём отце. Однако мне ничуть не больно. Думаю, настало время нам с тобой вновь сюда перебраться.